Глава третья В душе все постепенно леденело, и уже нельзя было сказать, где холоднее, в мрачном сумрачном лесу или у нее внутри. Олеся сидела прямо, боясь пошевелиться. Как могла, она отодвигалась от габора, но сделать это в седле было невозможно. При каждом движении лошади его бедра терлись о ее. Грудью и животом он слегка толкался в ее спину. Горячее дыхание все время обивало уши и шею. Это была самая настоящая пытка. Ехать вот так, рядом с ним, сходить с ума от желания, страха и непонимания. Олесю начала бить лихорадка. Холод зимы пробирал до костей, но жар Габара опалял огнем. Неужели теперь между ними будет только так? Олеся покачнулась в седле, и сильная рука Габара тут же обвелась вокруг ее талии, накрепко прижимая ее к твердой горячей груди. Она попыталась отстраниться, вырваться, но Габар лишь сильнее надавил. «Сиди смирно и не дергайся». Ее так и тянуло съязвить и сказать какую-нибудь гадость, аж трясло, но, прикусив язык, Олеся заставила себя смолчать. Он хочет играть в молчанку, она подыграет. Ему нужна рабыня, он, черт возьми, ее получит. Но по своей воле она к нему даже не прикоснется. Внезапно в лесу потемнело. Мрачное совиное уханье напугало до дрожи. Пальцы Габбара распластались на ее талии, ощутимо впиваясь в кожу. Олеся нестерпимо хотелось обернуться и заглянуть в его глаза, в его лицо. Но все мысли в голове замерли, пораженные увиденным. Они продвинулись глубоко в лес. Сюда едва-едва проникал свет. Из заблуждающих теней казалось, что между деревьев бродят призраки. С детства знакомые сосны и ели казались жуткими монстрами, вышедшими нести дозор. Олеся потрясенно разглядывала деревья, мимо которых они проезжали. Среди пушистых еловых лап темнели обрывки тканей. Некоторые выцвели, другие все еще хранили узорчатую вышивку, третьи вообще казались обычной мешковиной. Олеся все-таки не удержалась и прошептала, указывая на торчащую среди хвои темно-красную ленту. «Что это?» Габар сурово ответил «Не смотри по сторонам». От его слов стало только хуже. Взгляд сам собой возвращался к странным трепицам, то и дело выглядывавшим из густой хвои. В какой-то момент ее нервы сдали. Господарь решил избавиться от меня, завезя подальше в чащу, чтобы не досаждала своей болтовней и не мешала жениться на принцессе. Лишь договорив, она поняла, что сболтнула лишнего. Даже сейчас, сойдя с ума от страха и неизвестности, Она не могла сдержать рвущуюся наружу ревность, ревность к мужчине, который совсем недавно назвал ее рабыней. Он понял. Конечно, он всё понял. «Думаешь, что можешь помешать мне жениться?» Его насмешливый тон больно отозвался в груди. «Ты слишком много на себя берешь, иномерянка. На Нам всего лишь было хорошо». Ей даже не нужно было видеть, она прекрасно расслышала усмешку в красивом голосе. Ее собственные слова вернулись к ней острыми кольями, вонзёнными прямо в сердце. Хуже всего было то, что она понятия не имела, почему он так сказал. Потому что ему было обидно это услышать от нее? Она задела мужскую гордость? Или он решил посмеяться над ней? Ведь прошлой ночью он говорил, что она украла его душу. Горькое признание само вырвалось наружу, не спрашивая разрешения. Наверное, я снова ошиблась. Она сказала это себе, не ему. Но Габар вдруг слетел с коня и вытащил ее из седла так грубо и неожиданно, что